которые называются попонами. Как и большинство морских словечек, это название очень меткое и удачное, потому что жировой слой действительно окутывает кита, будто попона или одеяло, или еще точнее, будто индейское пончо, надетое через голову и доходящее до хвоста. Именно благодаря этой теплой попоне кит превосходно чувствует себя при любой погоде, под любыми широтами, в любое время дня и года. Что стало бы, скажем, с гренландским китом в студенных, льдистых морях севера, не будь на нем его теплого сюртука? Правда, есть и другие рыбы в этих гиперборейских водах, притом весьма бойкие, но то все, заметим, рыбы холоднокровные, не имеющие легких.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 не получили правильного объяснения, что это огромное чудовище, которому высокая температура тела так же необходима, как и человеку. Сколь удивительно, что он проводит свою жизнь до макушки, погруженной в ледяную арктическую воду, где тело несчастного мореплавателя, свалившегося за борт, иногда находит много месяцев спустя, вмерзшим вертикально,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 собственную температуру. Но как легко и как бесполезно давать такие советы. Сколь не многие из человеческих сооружений венчает купол подобный куполу Святого Петра. Сколь не многие из Божьих созданий равны по размерам киту